Глава 38. Мисс Токс возобновляет старое знакомство. Мисс Токс, покинутая другом своим Луизою Чик и лишенная благосклонности мистера Домби, ибо они за зеркалом камина, ни на фортепиано не красовалась пары свободных билетов, соединенных серебряной нитью. Мисс Токс пала духом и была очень грустна. Некоторое время не раздавались на княгинином лугу звуки известного вальса, растения были забыты, и пыль покрыла миниатюрный портрет предка мисс Стокс в напудренном парике. Но мисс Токс была не в тех летах и не такого характера, чтобы долго предаваться бесполезной грусти. У фортепиано успели расстроиться только две клавиши, когда опять загремел известный вальс. Только одна ветка гераниума засохла от недостатка пищи, когда мисс Токс опять принялась хлопотать около своих растений. И облако пыли покрывало напудренного предка только в продолжении шести недель, после чего мисс Токс дунула на его благообразное лицо и вытерла его замшею. Мисс Токс, однако же, осиротела. Привязанность ее, как смешно она не высказывалась, была неподдельна и сильна. И незаслуженное оскорбление со стороны Луизы, как выражалась она сама, глубоко ее огорчило. Впрочем, сердце мисс Стокс было совершенно чуждо всякой злобы. Она провела жизнь без личных мнений, зато и не знала до сих пор злых страстей. Теперь только, когда ей случилось однажды на улице завидеть вдали Луизу Чик, кроткая натура ее возмутилась до такой степени, что она рада была найти убежище в Кухмистерской, где и выплакала чувства своей в мрачной столовой, пропитанной запахом говядины. На мистера Домби мисс Токс не считала себя вправе жаловаться. Она имела такое высокое понятие о его величии, что теперь, вдали от него, ей казалось, что расстояние между ними всегда было неизмеримо, и что терпеть ее несколько ближе было с его стороны великодушной снисходительностью. Не было на свете, по ее мнению, женщины слишком прекрасной для того, чтобы сделаться супругой мистера Домби, и, желая избрать себе жену, он, естественно, должен был искать в высшей сфере. Мисс Токс раз 20 на день со слезами на глазах повторяла себе эту истину. Она никогда не вспоминала, что он пользовался ей для исполнения своих прихотей, и милостиво позволил ей быть одной из нянюшек его сына. Она думала только о том, что, по ее собственным словам, провела в этом доме так много счастливых часов, что она должна вспоминать об этом с благодарностью и что никогда не перестанет видеть в мистере Домби одного из самых почтенных и значительных людей. Но разлученная с неумолимой Луизой и ревнуя к майору, на которого смотрела теперь как-то недоверчиво, мисс Токс нашла, что очень досадно не знать ничего о том, что происходит в доме мистера Домби. Она привыкла считать Домби и сына центром, около которого вращается весь мир, и потому решилась возобновить одно старинное знакомство, лишь бы только не оставаться в неведении о делах, так сильно ее интересовавших. Миссис Ричардс, как ей было известно, поддерживала со времени достопамятного свидания с мистером Домби сношения с живущими в его доме слугами. Мисс Токс имела, может быть, еще и другую, более нужную побудительную причину посетить семейство Тудля. Ей хотелось, может быть, просто поговорить о мистере Домби с кем бы то ни было. Итак, однажды вечером мисс Токс направила стопы свои к Тудлям. Мистер Тудль, черный и закопченый, кушал в это время чай в недрах своего семейства. Существование мистера Тудля имело вообще только три фазы. Он или изволил кушать в упомянутых недрах, Или летал над землей по 25 и 50 миль в час. Или спал. Он беспрестанно переходил из вихря в покой, но в обоих случаях сохранял мирное равновесие в душе. Он предоставил сердиться, шуметь, пыхтеть и портиться машинам, с которыми был связан неразрывными узами, а сам вел жизнь совершенно безмятежную. На коленях мистера Тудля сидели два маленьких Тудля. Другие два приготовляли ему чай и многие другие возились около него. Мистер Тудаль никогда не был без детей и всегда готов был пополнить их коллекцию. «Полли», — сказал он, — «видела ты роба?» «Нет», — отвечала Полли. «Он верно зайдет сегодня». «А что, теперь он уже не прячется или прячется Полли?» «Нет». «Хорошо, что нет Полли. Нехорошо прятаться, а?» «Конечно, что за вопрос?» «Видите ли, дети?» — сказал Тудль, оглядывая свое семейство. «Если идешь прямой дорогой, не надо прятаться!» Тудленки запищали и зашумели в знак готовности воспользоваться норовоучением. «Да и зачем же применять все это к робу?» — спросила жена. «Полли», — отвечал Тудль. «Что же тут такого, сказал я о робе? Я только так. К слову пришлось. Странно, право, как подумаешь, как это в голове у человека одно к другому вяжется». И мистер Тудль залил это глубокомысленное замечание чаем и закусил порядочным ломтем хлеба с маслом, приказавший, между прочим, дочерям приготовить побольше кипятку, потому что у него сильно пересохло в горле. Но, насыщаясь сам, Тудаль не забыл и своего потомства. Дети уже съели свою вечернюю порцию, но все-таки стерегли экстренные и потому именно и лакомые кусочки. Тудаль кормил их, держа в руке большой ломоть хлеба с маслом. Тудельчики в законной последовательности откусывали каждый по кусочку и получали вдобавок по ложке чаю. Это доставляло им такое наслаждение, что они пускались, проглотивши свою порцию, плясать и скакать на одной ножке, а потом опять понемногу обступали мистера тудля и провожали глазами в его рот куски хлеба и масла, притворяясь, впрочем, очень равнодушными к этим предметам и перешептываясь о чем-то вовсе посторонним. Мистер Тудель сидя среди своего семейства и подавая пример отличного аппетита, вез на своих коленях двух маленьких тудлей в Бирмингам и смотрел на прочих через барьер из хлеба и масла, когда вошел Роб Точильчик в оригинальной шляпе и траурных шароварах и был встречен всеобщим криком братьев и сестер. «Как поживаете, матушка?» — спросил он, почтительно целуя мать. «Здравствуй, Роб», — отвечала она, обнимая его. «И этот еще станет прятаться? Полно, Тудль!» Эти слова относились к мистеру Тудлю, но Роб не пропустил их мимо ушей. «Как? Батюшка опять что-нибудь говорил против меня?» Воскликнул он. «О, как это ужасно! Провиниться раз в жизни, и то слегка. А потом знать, что родной отец не перестанет попрекать тебя этим за глаза. Право, готов бы на назло напроказить чего-нибудь!» «Полно! Он ничего такого не думал», — сказала Полли. А если не думал, так зачем же говорить? Никто не думает обо мне и в половину так дурно, как отец. Готов бы, кажется, шею подставить, лишь бы кто-нибудь снял голову. Маленькие Тудли вскрикнули при этой отчаянной выходке. И Роб усилил еще более патетический эффект ее, заклиная их не жалеть брата, и говоря, что если они добрые дети, так должны ненавидеть его. Наконец мистер Тудль объяснился. Роб был успокоен, Они пожали друг другу руки, и согласие воцарилось в семье. В то же время, очень кстати и к великому удивлению Полли, явилась в дверях, озирая все общество, своею милостивую улыбку мисс токс «Как поживаете, миссис Ричардс?» — сказала она. «А вот я пришла навестить вас. Можно войти?» Веселое лицо миссис Ричардс просветлело гостеприимной радостью. Мисс токс немедленно пригласили сесть, Она раскланялась с мистером Тудлем, развязала шляпку и объявила, что, во-первых, хочет перецеловать всех детей поочередно. Гонимый судьбою младший Тудель, родившийся, по-видимому, под несчастной звездой, испытал неудачу и при этой церемонии. Играя со шляпой Роба, он надвинул ее на глаза задом наперед так неловко, что не мог снять. Испуганному воображению его тотчас же представилась мрачная картина будущности — Ему показалось, что он уже на всю жизнь останется погруженным во мрак и разлученным с друзьями и родными. Он начал кричать и барахтаться. Освобожденный из-под шляпы, он предстал с красным вспотевшим лицом и был взят на руки мисс Стокс. «Вы, я думаю, почти забыли меня», — сказала мисс Стокс мистеру Тудлю. «Нет», — отвечал Тудль. «Нет. А с тех пор мы уж довольно постарели». — Как вы поживаете? — ласково спросила мисс токс Слава богу! Вы как? Что, ревматизм вас еще не беспокоит? Нам всем его не миновать! — Благодарю вас! — отвечала мисс Стокс. — Я с ним еще не знакома. — Счастливы вы! — сказал Тудаль. — В вашей лета много от него страдают. Вот мать моя! И Тудаль, встретив глаза жены, залил окончание новой кружкой чаю. «Теперь, миссис Ричардс», — сказала мисс токс — «скажу вам прямо, зачем я пришла. Вы, вероятно, заметили, миссис Ричардс, и вы, мистер Тудль, что я разошлась немного кое с кем из моих друзей и что не посещаю теперь иных, у которых бывало прежде очень часто». Полли с женским инстинктом, понявшая в ту же минуту, о чем идет речь, прищурила глаза в знак того, что понимает мисс токс А мистер Тудль, не имевший и предчувствия о настоящем значении ее слов, вытаращил глаза в знак совершенного недоумения. «Что было причиной возникшей между нами холодности?» — продолжала мисс Стокс. «Об этом говорить нечего и не стоит. Довольно, если я скажу, что питаю глубочайшее уважение к мистеру Домби, так же и ко всему, что ему близко». Мистер Тудль, начинавший догадываться, покачал головой и сказал, что слышал об этом и что, по его мнению, с мистером Домби трудно ладить. «Не говорите этого, прошу вас» возразила мисс токс «Не говорите мне этого никогда. Мне это неприятно слышать». Мистер Тудаль, немало не сомневавшийся, что замечание его будет принято благосклонно, был ужасно сконфужен. «Вот что я хотела вам сказать, миссис Ричардс. И вам, мистер Тудаль. Всякое известие о том, как поживает семейство мистера Домби, будет для меня очень приятно. Я всегда рада побеседовать с миссис Ричардс об их семье и вспомянуть прошлое время». «Мы с миссис Ричардс всегда жили в ладу, и я жалею, что не сблизилась с нею тогда больше. В чем сама виновата? Теперь, по крайней мере, она, верно, не откажет мне в дружбе и позволит посещать ее и быть у нее как дома». Полли была очень рада и изъявила свое согласие на дружбу. Мистер тудель не мог дать себе отчета, рад он или нет, и потому сохранил глупейшее спокойствие. «Вы знаете, миссис Ричардс, и вы, мистер Тудаль». Продолжала мисс Стокс. «Я могу быть кое в чем полезно, если вы хотите не считать меня чужою. Я могу, например, учить ваших малюток. Если позволите, я принесу им книжек, и вы увидите в вечер-другой, сколько они узнают. Только я не хочу вам мешать. Не хочу, чтобы вы считали меня гостьей. Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, миссис Ричардс. что пойти себе, шеите, кормите детей, делайте, что вам нужно. Да и вы, мистер Тудаль, не чинитесь, закурите вашу трубку». «Благодарю вас», — проговорил Тудаль. «Чистосердечно говорю вам», — продолжала мисс токс «что я буду в восторге, если мне удастся передать кое-какие познания вашим деткам и сочту себя щедро вознагражденную, если вы просто без обиняков согласны на мое предложение». Сделка была тут же утверждена, и мисс токс в ту же минуту почувствовала себя до такой степени дома, что немедленно сделала экзамен всем детям и записала их имена, возраст и познание. Экзамен и беседа задержали ее у Тудлей так долго, что ей уже поздно было идти домой одной. Точильщик был еще здесь и учтиво предложил проводить ее, на что она с удовольствием согласилась. Простившись с Тудлем и Полли и перецеловав всех детей, мисс Токс ушла с таким легким сердцем, что миссис Чик обиделась бы, если бы его взвесила. Скромный Роб хотел идти позади мисс токс, Но она заставила его идти рядом и вступила с ним в долгий разговор. «Очень рада с вами познакомиться», — сказала она у своего порога. «Надеюсь, мы будем друзьями, и вы посетите меня. Завели ли вы денежную шкатулку?» «Завел, миледи», — отвечал Робин. «И уж давненько. Я накопил деньжонок на черный день и собираюсь положить их в банк». «Доброе дело, доброе дело». — Рада слышать от вас такие речи. Положите туда и эту полкрону. — Много вам благодарен, миледи, но мне правосовестно, что вы тратитесь из-за меня. — Не беспокойтесь, мой милый. это безделица меня не разорит, и вы должны ее принять в знак моего расположения, иначе я стала бы сердиться. Прощайте, Робин. — Прощайте, миледи. Покорно благодарю. Вслед затем мальчишка разменял подаренную монету и мигом проиграл все деньги. Правила чести и благородства никогда не преподавались в заведении благотворительного точильщика. Преобладающей системой в этой школе было лицемерие, прививавшееся с огромным успехом, так что родители и покровители питомцев, окончивших здесь свой курс, рассуждали иной раз, что уж лучше оставлять детей без всякого воспитания, если оно приносит такие горькие плоды. Другие, более основательные, догадывались, что воспитание должно быть улучшено и в ожидании такого улучшения немилосердно бронили заведение благотворительного точильщика. Между тем, опытные начальники знаменитой школы всегда умели вывертываться, указывая обвинителям на тех из своих бывших учеников, которые каким-нибудь чудом спаслись от нравственной порчи и занимали в обществе почетные места. Такие указания оставили в тупик всевозможных клеветников, и слава учебного заведения возрастала год от году с неимоверным успехом. Да здравствуют все на свете благотворительные точильщики!